Смерть Морис стала подобием поворотной точки, авантюристы за которых несла ответственность Эйна начали погибать. Авантюрист рангом выше которого передали Эйне вместо Марис, ушёл на середину этажи и не вернулся. Лучше не начиная сопереживать авантюристам. Теперь Эйна поняла значение слов своего начальника. Непереносимому чувству потери объяснений не требовались. Скорее всего, большинство работников гильдии, включая начальника Эйны, испытывало множество подобных моментов, если не было даже хуже. «Я... я просто...» К сожалению, пожирали Эйну сильнее грусти. Она советница походам в подземелье развенит ничего, что она могла бы предложить своим авантюристам. Разве она не могла сделать больше для них, для неё? «Я позволила ей умереть». Эта мысль врезалась в грудь Эйны. «Какая высокомерёт, Улля!» Сказала женщина Вервольф, один из самых опытных секретарей гильдии. Один из самых опытных секретарей гильдии, словно увидев мысли Эйна сквозь, «Есть море безопасных профессий, а они решили стать авантюристами. Ради славы, денег или каких-нибудь идиотских погонь за неизвестностью или ещё из-за какой-нибудь нелепости. Мы не можем спасать идиотов!» «Роза! Они выбрали этот путь. Как бы мы ни пытались отговорить их или уберечь, это бессмысленно!» Сказала женщина Вервольф, накручивая на палец рыжие волосы. Эйна оторвала взгляд от стола, за которым сидела неподвижная, словно кукла и неспособная работать. Даже стеклянный взгляд Эйны вызывал у Розы злость, однако сквозь эту злость, казалось, проглядывает горечь. Прошло ещё некоторое время. «Какая сложная работа!» Миша позволила себе расслабиться одним вечером, когда в офисе остались только они с Эйной. Две чашки чёрного чая, уже довольно остывшего, стояли на столе. «Никто не возвращается, да?» «Как бы они ни были сильны, красивы, добры, они просто... Миша». Миша была очарована тем авантюристом, возможно, даже была в него влюблена. А теперь сидела, содрогаясь, и смотря в пол, несколько слезинок упали ей на ноги. Эйна никогда не видела свою подругу в таком жалком состоянии. «Эйна, можно я с тобой посижу?» «Конечно». Миша перебралась на стул рядом с Эйной и начала рыдать. Она уткнулась лицом в плечо Эйны и пыталась унять всхлипы. В тот день, прижав к себе подругу, Эйна разрыдалась тоже. Благодаря слезам Миши, наконец-то она смогла оплакать Марис. После этого умерли ещё многие, но в проходивших в горечь от потерь днях Эйна начала кое-что понимать. Авантюры приводят их к смерти. Мгновение беззаботности или гордости, или даже храбрости и надежды на совершение чего-то великого, вот что становится гильотиной, безжалостно забирающей их жизни. Эйна начала ассоциировать попытки отправиться в приключения с безрассудством. Больше, чем она могла припомнить раз, Эйне не удавалось убедить авантюристов не рисковать своими жизнями, бросаясь в так называемые авантюры. «Это сложно. Очень-очень сложно, понимаете? Но...» Эйна пыталась стать, как другие секретари и работники гильдии, пыталась отстраниться от авантюристов, но вскоре она перестала даже пытаться. Она видела Морис в каждом авантюристе, которого наставляла, и вместо того, чтобы печалиться из-за этого, она приняла свои чувства и начала с ними бороться. «Если их бросать, будет только хуже». Волнение и интерес, которые она ощущала, начав работать в гильдии, превратились в нечто другое – чувство долга. Пытаясь сохранить маску безразличия среди коллег и даже Миши, успешно отстранившейся от авантюристов, Эйна, наоборот, пыталась во всём им помогать. «Итак, Рувис, начнём с того, чем остановились, да?» «Эээ, не могли бы мы сделать перерыв?» Тайна проводила строгие занятия, вбивала знания о подземелье в головы всех присутствующих. Она была беспощадна, независимо от того, кто перед ней находился: зеленые новички или опытные авантюристы высоких рангов переданные ей другими советницами. Она решила, что не позволит им пускаться в авантюры. Настроившись следовать этому пути, во что бы то ни стало, И делала для авантюристов все, что могла даже когда они были на грани поднятия уровня, Эйна указывала целый список предосторожностей и тщательно следила за подготовкой каждой из вылазок авантюристов. Порой она даже назначала задания авантюристам, которым доверяла, и спускалась в подземелье вместе с ними, разделяя риск. Она хотела своими глазами увидеть опасности, которые ожидают авантюристов в этом смертельно опасном месте. Поначалу коллеги в гильдии смотрели на неё как на обезумевшую, но обнаружили, что им нечем упрекнуть Эйну за подобные старания. Постепенно Миша тоже начала меняться. «Эйна, мне только что поручили новичка-зверолюда. Какое оружие мне стоит ему посоветовать?» По крайней мере, судя по всему, Мишу уже не сковывали мысли о потерях, и она начала думать, что она может сделать для своих авантюристов, и часто обращалась к Эйне за советом. Эйну очень это радовало. Время шло. Эйна, сама того не понимая, стала старше Марис. Длинные волосы она обрезала. Приближаясь к своему совершеннолетию, Эйна стала выглядеть гораздо взрослее, А названная Марис Достойным Место заметно подросло. И вот в пятую весну работы Эйны в гильдии... «Я хочу быть авантюристом!» Эйна увидела мальчика, надевшегося стать авантюристом. «Просто для подтверждения. Я правильно понимаю, что вы хотите зарегистрироваться?» «Да!» Молодой паренёк с белыми волосами и красными глазами походил на кролика, протянув ему через окошко форму для регистрации... Эйна, напряжённо улыбаясь, помогла ему заполнить необходимые бумаги. Вместе с этим она внимательно осмотрела парня. Его звали Белл Кранел, человек, как и Морис, а ещё он был заметно её моложе. Эйна на мгновение помрачнела. Она видела немало подобных молодых авантюристов, едва переставших быть детьми, но профессионализм взял верх, и деловая улыбка не сходила с её лица, пока парень не закончил регистрацию. Сказав парню прийти завтра, Эйна вернулась в офис. Это долго не продержится. Не в жизнь». «Роза!» «Да ладно, Тулья. Даже ты должна понимать, когда у кого-то нет ни единого шанса. Сколько лет ты уже проработала?» Сказала с усмешкой женщина Вервольф, наблюдавшая за разговором. За много лет работы секретари начинает предугадывать, сколько новый авантюрист, постучавший в двери, может протянуть. Тейна и сама считала, что этот парень не самый выдающийся случай. По крайней мере, инстинкты подсказывали ей, что у него нет таланта, а значит, её старшая коллега права. «Какую советницу он попросил?» «Эм, девушку, если возможно, эльфийку». «Слышали это? Мальчишки, эльфийку подавай!» «Что, Софи, возьмешь опыт под свое крыло?» Софи была прекрасной эльфийкой, с которой Роза начала работать примерно в одно время. Также она была одной из самых популярных работниц среди авантюристов. Она отклонила предложение, сказав напрямую. «Это будет глупо. Зачем тратить время и силы на авантюриста, который долго не продержится? «Роза! Софи! Как ужасно говорить о подобном заранее!» Пылка возмутилась Эйна. Женщина Вервольф ухмыльнулась. «Ну тогда...» — сказала она. «Давайте сделаем ставки, сколько продержится этот паренек. «Поставлю на полгода. Тогда и на два месяца. Две недели, не больше!» «Подходите ко мне с деньгами!» — сказала Роза. Когда стало ясно, что её коллеги начали делать самые настоящие ставки, Эйна возмутилась. «Вы все! Это неправильно!» Она понимала, что это пари всего лишь способ отвлечься, просто шутка, которая избавит большинство её коллег от трагедии очередной неизбежной смерти авантюриста. Эйна всё понимала, но не могла этого принять. Громкий крик Эйны заставил Мишу отвернуться от окна, за которым она сидела, принимая авантюристов. Одна из коллег подразнила Эйну. «Что бы ты ни говорила, Эйна, но ты же и сама не думаешь, что паренёк станет настоящим авантюристом, правда?» Полуэльфики попытались сказать, что она просто боится поставить деньги на то, что он протянет дольше шести месяцев. Если до этого момента Эйна собиралась закрыть глаза, то теперь шутка зашла слишком далеко. И она, молящаяся о безопасности авантюристов куда больше остальных, не могла отступить. «Хорошо, тогда я буду его советницей!» Решительно прокричала она. Она собиралась поддержать этого авантюриста, все это увидели. «Подожди, то ли? «Начальство уже переводит тебя на другую должность. Больше авантюристов тебе поручать не будут, разве нет? С одним авантюристом я справиться успею. И да, может всего лишь наполовину, но я эльфийка!» Настояла она, заглушая пытавшихся возмутиться секретарей. Теперь уже никто не мог остановить Эйну. «Но если я выиграю, никаких больше ставок никогда не будет, это ясно?» Сказала она и вышла из офиса. Она отправилась подавать просьбу назначить её советницей эвантюриста Эйна поклялась себе, что не позволит этому мальчику умереть. «Сколько же я вчера наговорила!» На следующий день Эйна шла по коридору гильдии, остыв и поразмыслив. Она пожалела о вчерашнем взрыве эмоций, но брать свои слова назад не собиралась. Она сделает так, что этот молодой авантюрист выживет, и она будет поддерживать авантюристов и подбадривать их. Мысленно она вернулась к Мариса, остальным, к их смертям, к обещаниям, которые она давала каждому из них. Тяжело вздохнув, она потянулась к двери переговорной. Перекинув три огромных книги с учебным материалом на другую руку, она открыла дверь. А, Эйна улыбнулась удивлённому парню, ожидавшему её внутри. «С сегодняшнего дня я назначена вашей советницей. Меня зовут Эйна Тулли. Буду рада с вами работать!»